«Конечно, хотелось бы воспользоваться каким-нибудь более скромным транспортным средством, а не красным ягуаром. Но ничего не поделаешь. Именно в нем мы с Афиной Паладой едем в Толь-Богаде на Королевскую Новую площадь. Нам удается благополучно добраться до места, и Афине не приходится выпрыгивать из машины, и бить по голове мужчин-автомобилистов, за что я ей крайне благодарен. Я прошу ее припарковаться позади красного двухэтажного автобуса, как можно ближе к нему, и просьбу мою она выполняет совершенно оригинальным способом. Поблизости от автобуса зарезервировано парковочное место для инвалидов, куда она и ставит машину, а из бардачка достает синюю табличку с изображением инвалидного кресла, кладет ее под переднее стекло, пояснив, что, к счастью, среди ее постоянных клиентов много глав врачей. Я беру ее мобильный телефон и объясняю ей, что она должна один раз просигналить, когда я скажу. Потом набираю номер Альберта Винглада. Я чувствую важность момента и что-то вроде благоговения. Я впервые собираюсь вступить в контакт с одним из тех людей, кто, по-видимому, стоит за всем тем, из-за чего мы с Тильтой и Баскером за последние двое суток посидели и постарели на десять лет. Слушаю. Если у вас, как у меня, есть влюбленная в Шуберта мама, или тетя, или кузина, то, вероятно, вам доводилось слушать некоторые из песен Гёте в исполнении Фишера Дискау. Примечание. Фишер Дискау Дитрих, 1925-2012 годы. Немецкий оперный и камерный певец-баритон. Конец примечания. Если вы его слышали, то можете себе представить голос, который я слышу в трубке. Это голос, который знает нечто, о чем он не собирается никому рассказывать. Возможно, этот человек когда-то лунной ночью, в схватке между кланами, лишил жизни 12 человек, возможно, опустошил одну из гробниц фараонов, Возможно, его любовницами были одновременно три женщины министра, при том, что ни одна из них не знала о наличии двух других, а теперь это закончилось, чтобы там ни было ясно одно. Это голос смотрителя слонов, а за безукоризненным тоном слышится пыхтение слона. Говорит ли вам что-нибудь название Фина? Спрашиваю я он выдерживает паузу. «Продолжайте», — говорит он. «Надеюсь, что да. С этого острова происходят бедные бесприютные дети, которые многое потеряли, которые считают, что вы обязаны помочь им вернуть кое-что из потерянного». «Что за чертовщина?» — восклицает он. «Я делаю Афине знак». Она сигналит изо всех сил. Звук похож на рычание ягуара. Слабо, но вполне отчетливо я слышу звук в трубке. Я отключаюсь. «Видите ту скамейку?» — говорю я. «Перед автобусом. Устраивайтесь на ней, выкурите сигаретку, отдохните и понаблюдайте, за развитием событий. Я перебегаю через площадь. Добежав до входа в Англитер, сбавляю темп, но лишь настолько, чтобы не привлекать внимания. Миновав администратора, заглядываю в ресторан. В ресторане, у самого входа в стеклянной башне, стоят сладости. На каждой полке по торту, оглядываясь по сторонам. Официанты не обращают на меня внимания. Вытаскиваю из-под стекла многослойный торт. Возможно, многослойный. Не совсем точное слово, потому что на самом деле в торте всего один слой. Но зато высотой он 15 сантиметров и состоит из взбитых сливок с измельченной нугой и малиной и наверняка на восхитительной хрустящей основе. У нас дома мы с детства привыкли к тому, что взбивать сливки надо венчиком. Если вы происходите из маргинальной среды, где сливки взбивают ручным миксером, или же вы совершенно опустились и используете электрический миксер, то у вас еще есть возможность исправиться. Когда пользуешься электрическим миксером, то воздух слишком быстро попадает в сливки, Пузырьки становятся слишком большими, и поэтому сыворотка отделяется раньше времени. Густота сливок, взбитых вручную венчиком, совершенно иная. В гостинице «Англетер» это хорошо знают. Сливки сохраняют необходимую густоту, и торт остается в прекрасной форме, хотя я и пробежал вверх по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Так что, когда я добираюсь до номера для новобрачных, стучу и открываю дверь, лишь я запыхался и приятно зарумянился. Торт же выглядит так, словно с ним только что попрощался кондитер, послав ему воздушный поцелуй. Видно, что Торкель Торласиус, Анафлабия, жена Торласиуса, Вера-секретарь и Александр Бистер пребывают в полном спокойствии. Они перекусили цепочки наручников, их обломки валяются на полу, рядом с инструментами, но им не удалось снять с запястий сами браслеты из легкого, но прочного сплава. В них они приступили к бранчу, который сейчас как раз доедают. Я подхожу к столу и неторопливо, прочувствованно, прижимаю торт к лицу александра бистера Блода. когда-нибудь в будущем, говорю я, вы поймете, что и это для вашего же блага. Когда видишь в кино, как на лице героя оказывается торт, то чаще всего речь идет как это не печально, о бутафории, либо о дешевых тортах неважного качества, Но если воспользоваться на совесть приготовленным тортом, как, например, этот, то все выглядит совершенно иначе. В кино жертва может несколькими легкими движениями стряхнуть с себя большую часть крема. Александру Финкеблоду по прошествии секунд двадцати и ценою напряженных усилий удалось очистить только глаза. И теперь он видит меня а от того его внимания и его планы на ближайшее будущее все более связываются не с тортом, а со мной. Торкель Торласиус и Анафлавия тоже поднимаются со стульев, но с Александром Финкеблодом им не сравнится. Он скакивает на ноги со скоростью шарика в игральном автомате. У меня определенно есть преимущество, хотя и незначительное. Так что, когда я, сбегая по лестнице, неожиданно натыкаюсь на Макса, у меня нет времени останавливаться. Я лишь успеваю заметить, как он задумчиво смотрит на меня, после чего исчезает с горизонта. Я выбегаю из гостиницы. Финкеблот преследует меня. На Фино мне случалось видеть, как он по утрам бегает с баронессой, но тем не менее я приятно удивлен его спортивной формой. Он не отстает, и уже так близко, что мне кажется, я могу определить, из чего сделана основа торта. Это что-то вроде меренг с грецкими орехами. Мы пересекаем улицу. Вокруг сплошные машины, визжат тормоза. Все бешено сигналят. Красный автобус уже передо мной. И я отваживаюсь бросить взгляд через плечо. Александр в нескольких метрах от меня. Еще метрах пятидесяти позади него Торкель Торласиус и Анафлабия. Пробились, наконец, через поток машин и вновь набирают темп. Я вглядываюсь в лобовое стекло автобуса. Ларс по-прежнему сидит на переднем сиденье. Катинка там тоже сидит. Верхом на нем. «Конечно, кто-нибудь может сказать, что водителям и гидам неприлично делать такое у всех на глазах. Но, с другой стороны, туристы вряд ли станут возражать. Да и вообще, любовь есть любовь, если я все правильно помню с тех самых пор, когда в моей жизни еще была любовь. Вокруг влюбленных вдруг образуется замкнутое пространство, и им трудно понять, что в этом мире может существовать еще кто-нибудь, кроме них. Вот в это пространство я и позволяю себе сейчас вторгнуться. Я стучу ладонями по переднему стеклу, а потом ныряю между колесами и залезаю под автобус. С этого момента я вижу лишь то, что можно разглядеть из-под автобуса. Но даже это чрезвычайно весело. Я вижу, как Финкеблот останавливается. Ясно, что он увидел Ларса с котинкой. А они увидели его и опознали, несмотря на маску из торта. Александр резко разворачивается, и также резко разворачиваются Торкель-Торласиус и Анафлабия, находящаяся на некотором расстоянии. Это свидетельствует об удивительной душевной восприимчивости всей троицы. За доли секунды они смогли измениться. Вместо упрямого желания поймать и изувечить меня, Они теперь хотят просто убежать подальше, и, используя накопленный ими опыт жертв полиции, они расстаются и мчатся в разных направлениях, заставляя преследователей рассредоточить свои силы. Последнее, что я вижу, это как они на хорошей скорости улепетывают от Ларса и Катинки через Королевскую Новую площадь, а потом разбегаются в разные стороны». Я вежливо кланяюсь Афине-Палладе. «Путь свободен», — говорю я. Она смотрит вслед бегущим. «Я знаю тебя всего пару часов», — говорит она. «И тем не менее хочу сказать, что если ты и дальше будешь продолжать в том же духе, то рискуешь нажить себе немало врагов». Меня, по крайней мере, пока что не судили за применение насилия отвечаю я, в отличие от некоторых. «Тебе всего 21, говорит она. «Да живи до моих лет». Мы входим в автобус. За водительским сиденьем перегородка с дверью. И когда мы ее открываем, становится ясно, что если вы собираетесь отправиться на экскурсию по городу на этом автобусе, то это будет довольно-таки бюджетный вариант. Все окна затемнены, все сиденья убраны, вместо них все набито аппаратурой. Тут с полсотни телевизионных экранов и мониторов, перед ними на конторских стульях сидят четыре человека в наушниках с микрофонами, они поглощены работой, никто не оборачивается, когда мы проходим мимо. В середине салона, наверх, уходит узкая винтовая лестница, и поднявшись по ней мы видим такую же картину. Здесь тоже сидит четверка напряженно работающих людей, но верхний этаж разгорожен пополам переборкой с широкой дверью. Я открываю ее без стука. Отсек, в котором мы оказываемся, полностью компенсирует затемнение остальной части автобуса. Окна здесь от пола до потолка, стекла еще и в крыше, и они здесь, похоже, односторонние, потому что снаружи ничего не видно а находясь внутри, чувствуешь себя как в большом аквариуме. Человек, который тут удобно устроился, — Альберт Винглад. Это я сразу понимаю. Анафлабия попала в самую точку. Он действительно кардинал, или, может быть, даже папа римский, потому что ведь у кардиналов всегда есть кто-то выше их, А этот человек держит себя так, словно он может встать и начать действовать, не ударившись ни обо что головой. Если вы понимаете, что я имею в виду. Правда, встать и начать действовать для него должно быть непросто. Размерами он с примированную свиноматку с ярмарки домашних животных Фина. Нет никаких оснований полагать, что лишние килограммы достались ему даром. Тут пришлось потрудиться, и ясно, что к такой работе он готов. На столе перед ним самый большой пакет с бутербродами из всех, какие мне когда-либо доводилось видеть. Он как раз его разворачивает, одновременно разглядывая нас. В пакете не меньше двадцати бутербродов, и на них толстый слой всякой всячины. Он следит за моим взглядом. «Я вешу 160. — сообщает он мне. — Моя цель — сто восемьдесят. — Не сомневаюсь, вы справитесь, — говорю я. — Еда — это утешение, — продолжает он, — особенно после знакомства с вашей семейкой. Более бестактный человек, чем я, ответил бы на это, что двух поколений нашей семьи недостаточно, чтобы накопить такой вес, но я молчу ведь я вырос в доме священника. Я кладу флешку с видеозаписями перед ним и пишу на листке бумаги номер черного автомобиля. «Тильте, мою старшую сестру, похитили, — говорю я, — час назад, в машине вот с этим номером. Это первое. Второе. Четыре человека, трое мужчин и женщина, собираются взорвать драгоценности на выставке Великого Синода. На флешке «Видео и звуковой файл» там в течение полутора минут можно увидеть их при слабом освещении. Наверное, он нажал на какую-то кнопку. Входит женщина. Она лет на 30 моложе его, но обладает всеми необходимыми качествами, чтобы после него взойти на папский престол. Взяв мои записи и флешку, она исчезает. Мы с Афиной садимся. Альберт Винглад рассматривает нас. Может быть, он наслаждается зрелищем? Может быть, размышляет? Я склоняюсь к последнему предположению. Если вы позволите, буду откровенен. Говорю я. С пожилым государственным служащим, занимающим высокий пост. Мы с вами прежде не встречались. Но мне кажется, что именно на вас лежит ответственность за то, что в течение последних 62 двух часов мои родители и мой старший брат были объявлены в розыск, а нас с сестрой арестовала полиция и поместила в закрытое учреждение для наркоманов, за то, что нас забрали из дома, членов нашей семьи разлучили, и это вы натравили на нас епископа, специалиста по мозгам и представителя Министерства образования». И еще было дано указание усыпить нашу собаку Баскера. У него борода, что очень разумно, иначе его лицо без четких контуров было бы похоже на полную луну. Он оглаживает бороду. Я почти слышу, как он думает. Кажется, что в голове у него гудит пчелиный рой. Его преемница возвращается. «Машину угнали сегодня утром», — сообщает она. Стояла под навесом у дома в Глострупе, хозяин в отъезде. Мы связались с ним по мобильному. Машину никто бы не стал искать всю следующую неделю. Мы посмотрели файл. Требуется время, чтобы просмотреть все. Но это наверняка планиристы. Альберт Винглад поворачивается к афине Паладе. Я хозяйка борделя, говорит она. Вчера вечером я обслуживала трех мужчин и женщину. У нас есть номер банковской карточки одного из них, датчанина, по имени Хенрик. Она пишет номер на верхнем листке, лежащей на столе стопки бумаги, поглядывая на дисплей своего мобильного телефона. Наверное, она попросила прислать ей номер карточки, пока я подавал торт Александру Финкеблоду. «Альберт Винглад» снова оборачивается ко мне. Можно узнать, как ты, твой брат и сестра, провели последние двадцать часов, с тех пор, как вы сбежали от нас. Я кратко описываю ему события. Излагаю самое главное — побег из Большой горы, дорогу до Финнхольма, плавание на Белой даме и утро в Копенгагене. Я чувствую, что мой рассказ производит впечатление на Афину Паладу. Может быть, до нее начинает доходить, что бывает в жизни кое-что и похуже, чем невежливые участники дорожного движения. Но на лице Альберта Винглада ничего, кроме тихой радости от поедания бутерброда, прочесть нельзя. Когда я заканчиваю свой рассказ, последний пышный бутерброд исчезает там, откуда ничто почти никогда не возвращается. «Тебе четырнадцать, — говорит он, — строго говоря, ты еще ребенок. Но душой я стар, и я все вижу».